Глава девятая. Первые кадры начала. Завтрак был сервирован по-европейски. Поджаренные ломтики хлеба, холодное мясо, яйца в смятку, несколько сортов сыра, я узнал честер и камамбер, и кофе со сливками. Открытую веранду с трех сторон затемняли лапчатые листья клёна, а четвертая была открыта солнцу, но не раннему, а уже достаточно сильному и высокому – Какое у нас бывает не в шесть, а в десять утра. Пахло летним цветущим лугом, именно полевыми, а не садовыми цветами. Ей богу, трудно было даже представить себе, что ты не на земле, не в гостях на даче где-нибудь у коллег о совца под Звенигородом. За столом прислуживала женщина лет сорока, скорее англичанка, чем француженка по внешнему виду, и казалась отлитая по тому же стереотипу, как и все стилы. Такая же высокая и крепкая, только с более строгим, даже суровым выражением лица. Она не улыбнулась, когда хозяин представил ее ласково, но лаконично. «Элизабет, сестра!» И тотчас же ушла, как только была поставлена на стол последняя чашка. На мой вопрос, почему она не осталась с нами, Стил вежливо пояснил. «Лиззи — существо молчаливое и застенчивое. После смерти жены она воспитала мне мальчиков» но так и не привыкла к мужскому обществу. Разговор у нас будет чисто мужской, серьезный и трудный. Из того, что рассказали мне дети, я, честно говоря, мало что понял. Пожалуй, самое важное, вы нуждаетесь в помощи, а мы никогда никому в ней не отказываем. «Спасибо», — сказал Зернов. «Но в основе всякой дружеской помощи доверие, доверие и еще раз доверие». Мы доверяем вам наши жизни и наши судьбы. Мы одиноки, безоружны и беспомощны в этом мире, о котором ничего не знаем, кроме того, что видели и пережили в лесу. Мы говорим на одном языке, но мы люди разных миров. И чтобы понять друг друга, хотя бы даже объяснить вам, почему произошла эта встреча, мы хотели бы услышать ваш рассказ о вашем мире, о городе и его людях, о вас и о вашей жизни. Только тогда вам станут понятны и наш ответный рассказ, и мы сами, и наше стремление не только получить помощь, но и предложить вам свою, если она понадобится». У Зернова была двоякая манера вести разговор. Или он насмешничал, иронизируя, порой зло и тонко, или речь его вдруг приобретала оттенок лекторского пафоса, словно говоря, он опирался на кафедру. В трудных случаях нашей жизни, когда разум отказывался объяснить случившееся, эта слабость зерно восстановилась его силой, она укрепляла наши смятенные души. Но сейчас, как мне показалось, он скорее насторожил Стила, чем расположил его к нам. Джемс и Люк жевали, не поднимая глаз от тарелок, а Стил наоборот. Долго и пристально разглядывал всех нас по очереди, но молчал. Тогда я, вспомнив свой ночной разговор с маскарадным полицейским, решил вмешаться. «Большинство из вас не помнят того, что предшествовало началу», — рубанул я напрямик, — «нечто вполне понятное стилу. А если кто и помнит что, то, даже собрав все это запомнившееся, нельзя представить себе мир, каким он был». «Предположите парадокс. Мы помним все, что было, абсолютно все». И ничего не знаем о том, что есть. Абсолютно ничего. Вот вы расскажите нам о том, что произошло с вами девять лет назад, как вы жили эти годы, чего добились и что утратили. Вам понятно? Мне было понятно, Стилу тоже. Теперь он уже не раздумывал. Значит, вы не пережили космическую катастрофу? Спросил он. Как ответить? Нет, сказал Зернов. «Мы даже не знаем о ней», — прибавил я. «Мы тоже не знаем, и никто не знает, потому что в мире, казалось, ничего не случилось. Не было ни кометы, ни землетрясения, ни звездопада. Но что-то произошло, невидимое, неощутимое, но изменившее, если не мир, то нас». «Когда?» — спросил Зернов. «Больше девяти лет назад, почти десять». Вы уже, вероятно, слышали. Однажды утром, обыкновенным летним утром в будни, когда надо было идти на работу. В открытое окно доносился утренний гомон улицы. Автомобильные гудки, громыхание моторов. Все как обычно, только часы стояли. Все часы в доме, как я узнал после. Я хотел узнать время по телефону, но телефон не работал. И это меня не встревожило, бывает. Встал, оделся. Лиззи, как всегда, приготовила завтрак, а я проверил содержимое портфеля, в котором, помнятся, были какие-то рукописи. Я заведовал рубрикой «Новости дня» в популярном еженедельнике «Экспресс» и часто брал на дом какие-нибудь заметки и письма. Но портфель был пуст, и это уже встревожило. Самое странное, я не помнил ни заметок, ни писем, какие я был уверен положил в портфель. Но еще более странным оказалось то, что я не нашел их и в редакции. Мало того, в моем редакционном кабинете, ни в сейфе, ни в столе, не оказалось вообще никаких бумаг. В довершение всего я не помнил ни одного задания, какие обычно давал по утрам репортерам. Их было трое — Мо, Трейни и Дарк, Славные парни и старые друзья. Все они сидели в соседней комнате возле моей секретарши Шанель. Странно молчаливые, словно чем-то пришибленные. Я не услышал ни смеха, ни шуток, ни даже доброе утро, Дэви. «Что случилось?» — спросил я. «Умер кто-нибудь? Или кассир с деньгами сбежал?» «Хуже», — сказал Мот. «Мы ничего не помним». «Какое сегодня число, старик?» «Я открыл и закрыл рот. Я тоже не помнил. А По месяц?» Я не помнил и месяца, и, о, ужас, года. Сошел с ума. Сказал я, чтобы что-нибудь сказать. А ты не шути, шеф. Что ты помнишь из последнего номера, он три дня как вышел? Какую сенсацию, какое фото? Хотя бы обложку помнишь? Я, который мог перечислить все шлягеры любого номера, ничего не помнил. Ни прошлого, ни позапрошлого, ни прошлогоднего — Ровным счетом ничего. Даже обложек. «Дайте номер, Шанель», — потребовал я. Мот хохотнул. А Шанель, испуганно и жалобно, у нее даже слезы блеснули, ответила, как на суде. «В редакции нет ни одного экземпляра, шеф. Ни за этот, ни за прошлый месяц». «А в справочной библиотеке?» «В справочной библиотеке пустые полки, шеф. Все исчезло за одну ночь». Я уже звонила в полицию но телефоны выключены позвоните из автомата я не нашла ни одного поблизости какие глупости а в бистро напротив длинные ресницы и подпрыгнули и опустились какое безстро шеф напротив табачная лавочка и телефона там нет я тоже подумала безстро старик сказал мод но его действительно нет проверь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 Он связан с моей профессией, но что такое география, объяснить не могу. Боюсь, что произошла какая-то космическая катастрофа, сэр. Какое-то излучение смыло память о прошлом. У каждого ли не знаю, но в нашей редакции именно так. тоже излучение уничтожило и календари, и наши записные книжки, насмешливо спросил я, и телефонные, прибавил кто-то.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 Некоторые из запрошенных не могли назвать и улицу, где работали. Как доехать или дайте знаю, а как она называется, не помню. Какой-то старик растерянно топтался на перекрестке и плакал. Я киоскера, киоска моего больше нет. На вопрос, где можно позвонить по телефону, некоторые спрашивали, а что это такое телефон? Шоферы такси топтались на стоянках и не искали пассажиров, они не помнили городских маршрутов